На мгновение Ричард потерял дар речи. «А что ты еще можешь сказать мне о завесе?» Старейшина пожал плечами. «Ничего. Мы знаем лишь то, что сказали нам духи. Им дозволено проходить сквозь завесу, но только если мы призовем их. И то ненадолго. Потом они обязаны возвращаться. Они же говорили нам и о нескольких уровнях мира мертвых. По их словам, они обитают на самом верхнем, и поэтому...» могут приходить к нам. Но духи тех, кто был лишен чести, опускаются на самый нижний уровень и не могут подняться. Они навсегда заперты в мире мертвых. Ричард поочередно оглядел старишин. Завеса прорвана. Если ее не замкнуть, мир смерти поглотит нас всех. Люди забеспокоились. По толпе пробежал испуганный шепот. Ричард вновь посмотрел на птичьего человека. «Почтенный старейшина, я прошу вас созвать сборище. Я надеюсь, что духи ваших предков не откажут мне в помощи. Я надеюсь узнать способ замкнуть завесу до того, как владетель подземного мира вырвется оттуда. Духи ваших предков могут мне помочь, и я должен использовать эту возможность». Чандалин снова стукнул копьем о землю. «Ложь! Твоими устами, говорит ведьма!» Мы не станем тревожить духов наших предков из-за ее лживых речей. Духи наших предков призываются по нашему желанию, а не по желанию какой-то ведьмы. Они покарают нас за такое святотатство. Ричард гневно взглянул на него. Они будут призваны не по желанию ведьмы, а сборище прошу я, а я тоже принадлежу к племени Тины. Мне нужна помощь, чтобы уберечь от гибели всех живущих. За тобой по пятам идет смерть, за тобой по пятам приходят убийцы с черными веками, за тобой по пятам следует ведьма. Ты говоришь, что тебе нужна помощь? Но почему была прорвана эта завеса?» Ричард расстегнул рукава и закатал их. Медленно достал меч истины. Не сводя глаз с Чанделина, он провел лезвием меча по своим предплечьям. Обе стороны клинка окрасились кровью. Двумя руками взявшись за рукоять, он опустил меч к земле. «Келлин, я хочу, чтобы ты кое-что перевела ему. И постарайся не пропустить ни слова». Голос его был спокойным, почти мягким, но в глазах пылала смертельная угроза. «Чандалин, если сегодня ночью я услышу от тебя еще хоть одно слово...» Даже если это будет слово согласия или дружбы, я убью тебя. Кое-что из того, что сказала мне ведьма, заставило меня жаждать крови. И если ты дашь мне хоть малейший повод, я убью тебя. Старейшины выпучили глаза. Чандалин открыл был рот, чтобы что-то сказать, но, увидев выражение лица Ричарда, тут же его закрыл и уставился в землю. Ричард вновь обратился к птичьему человеку. «Почтенный старейшина, мое сердце открыто тебе. Ты знаешь, что я не хочу причинить зло твоему народу. Я не обратился бы к тебе с такой просьбой. Не будь это так важно, или если бы у меня был выбор. Прошу тебя, созови сборище и дай мне возможность спросить у духов, как мне предотвратить угрозу, нависшую на всем миром». Птичий человек повернулся к другим старейшинам. Все они по очереди кивнули. Кэлен знала, что это простая формальность. Саведлин был на их стороне, а остальные, исходя из прошлого опыта, просто побоялись связываться с искателем. Кроме того, решающее слово все равно было за птичьим человеком. Он оглядел старейшин и повернулся к Ричарду. «Мне это не по душе». Я не хотел бы тревожить духов расспросами о мире, в котором они живут. Они могут быть недовольны, они могут разгневаться. Он посмотрел Ричарду в глаза. — Но твое сердце открыто мне. Я знаю, что ты стремишься предотвратить великую угрозу, и не просил бы меня об этом, будь у тебя выбор. Его жесткая ладонь легла на плечо Ричарда. — Я даю согласие. Кэлен облегченно вздохнула. Ричард кивнул и поблагодарил старейшин. Кэлен знала, что действительно, будь у него выбор, он постарался бы избежать встречи с духами. Последнее сборище было еще свежо в памяти. Внезапно в воздухе мелькнула черная тень. Кэлен инстинктивно вскинула руки. В следующее мгновение Ричард зашатался и отступил на шаг. Что-то ударило его прямо в лоб. Раздались удивленные возгласы. Между Ричардом и птичьим человеком на землю упало что-то темное. Ричард выпрямился, прижимая ладони к лбу. Между пальцами у него текла кровь. Птичий человек склонился над темным предметом. Когда он выпрямился, в руках у него была мертвая сова. Шея сломана, крылья раскинуты. Старейшины переглянулись... Чандалин нахмурился, но ничего не сказал. Ричард поднес к глазам окровавленные пальцы. «Первый раз в жизни сталкиваюсь с совой. Но почему она погибла?» Птичий человек ласково погладил серые перья. «Птицы живут в воздухе на другом уровне нашего мира. Вернее, на двух, ведь им принадлежит и воздух, и земля. и они могут перемещаться с одного уровня на другой. Птицы теснее связаны с миром духом, чем мы, особенно совы. Они могут видеть в ночи, когда мы слепы, так же, как слепымые в мире духов. Я – духовный наставник племени Тины. Только птичий человек может быть духовным наставником, ибо только ему доступны такие вещи. Он поднял мертвую птицу повыше и продолжил. Это предупреждение. Впервые я вижу, чтобы послание из мира духов принесла сова. Она отдала свою жизнь, чтобы предостеречь тебя. Ричард, прошу тебя, обдумай еще раз свою просьбу. Это событие означает, что сборище будет опасным. Достаточно опасным, чтобы духи прислали нам своего вестника. Ричард перевел взгляд с лица старейшины на мертвую птицу. Потом протянул руку. и тоже коснулся взъерошенных перьев. Никто не проронил ни звука. — Опасным для меня или для старейшин? — Для тебя. Ведь ты же просишь о сборище. Сова несла послание именно тебе. Ты тот, кого духи хотят предостеречь. Он взглянул на Ричарда из-под бровей. Это кровавое предостережение. Одно из самых ужасных. Хуже совы только ворон. Если бы предостережение принес ворон, оно означало бы верную смерть. Не отрывая глаз от мертвой совы, Ричард вытер пальца рубашку. — У меня нет выбора, — прошептал он. — Если я буду бездействовать, завеса будет порвана окончательно, и владетель подземного мира проникнет к нам. Смерть поглотит нас всех. Я должен узнать, как остановить его. Я должен хотя бы попытаться. Птичий человек кивнул. — Как пожелаешь. Приготовление займут три дня. Ричард вскинул глаза. — В прошлый раз они заняли два. Нам нельзя терять времени, старейшина. Птичий человек глубоко вздохнул. — Два дня. — Благодарю тебя, почтенный старейшина. Ричард повернулся, и Келлен увидела, что глаза его мутны от боли. «Кэлен, пожалуйста, найди Ниссел и приведи ее в Дом Духов. Я буду там. И пусть захватят с собой что-нибудь сильнодействующее». Она стиснула его руку. «Конечно, Ричард, я быстро». Ричард кивнул. Он вытащил меч из земли и ушел в темноту.